Глава семьдесят третья Донна с Крисом припарковались в переулке перед лавочкой, торгующей сахарной ватой, моделями Тауэрского моста и международными телефонными картами. Перед ними море, серое и печальное, как и небо, а слева виден вход на пирс. Донна ест мороженое. Она и Крису предлагала, но тот отказался и косит глазом на свой пакет с семечками. Конни Джонсон прибывает первой. Ее рейндж-ровер въезжает на широкую мостовую перед пирсом, и Конни, выйдя из машины, осматривается по сторонам. В руках у нее большая сумка, и Донна надеется, что там пять кило кокаина. 5 кило кокаина — это шанс на то, что Конни будет арестована еще до конца дня. Водителя Донни за тонированным стеклом не видно, но она планирует задержать и Райана Бейерда. Джойс рассчитывает на нее. Богдан появляется неожиданно. Донна не понимает, откуда он вынырнул. Они уже полчаса держат пирс под наблюдением, но его не заметили. Крупный молчаливый мужчина с глубокими синими глазами. Донна готова поклясться, что мороженое в ее руках стало таять быстрее. Она следит за тем, как Богдан, по-джентльменски взяв у Конни сумку с кокаином, идет с ней к концу пирса. «Хороший парень», — замечает Крис. «М-м-м», соглашается она. Следующим подъезжает спортивный лотус. Из него выходят двое мужчин, пожилой и помоложе. Крис сверяется с фото в своем телефоне. «Мартин Ломакс», — говорит он. «А второй должно быть тот шпион?» «Лэнс», — подсказывает Донна. Джойс говорила, что Лэнс ей понравится, но он староват. «А волосы?» «Хотя попытка зачетная, Джойс. Лет десять назад, пожалуй». Лэнс Джеймс с Мартином Ломаксом бросают машину там, где остановились, и выходят на пирс. Донна размышляет, насколько приятно работать в Ми-5. «Паркуйся, где хочешь». Однажды в Стреттеме, в супермаркете «Лидл», Донни пришлось вступить в схватку с вооружённым рапирой-мужчиной, а её машину тем временем заблокировали, потому что она была припаркована поперёк разделительной полосы. На часах без пяти три. Когда речь идёт об алмазах и кокаине, люди навстречу не опаздывают. Вскоре подъезжает «Тойота Авенсис», с надписью «Такси Робертс-Бриджа» и встаёт позади лотуса. Незнакомый Донни-водитель выходит из машины и направляется к багажнику. Человек на пассажирском месте наверняка никто иной, как Фрэнк Андред. Ни Мартином Ломаксом, ни Фрэнком Андредом-младшим Донна с Крисом сегодня не занимаются, но посмотреть на них всё же любопытно. Ими займётся Ми-5 отделы кентской полиции – Конни Джонсон и Райан Бэрт. И ни та, ни другая сторона не станут задавать вопросов. Элизабет вписала это в условия сделки. И, помяни черта, он и появится, вот и Элизабет. Они с Джойс выбираются с заднего сиденья. Джойс, похоже, только что проснулась. Водитель достает портфель Фрэнка Андрода, и мужчины обмениваются рукопожатиями. Возвратившийся Богдан манит за собой Фрэнка Андрода. Тот оглядывается на Элизабет, она кивает. Ни Элизабет, ни Джойс, прощаясь, не пожимают Андроду руку, что на них совсем не похоже. Богдан приветствует Фрэнка легкой улыбкой. Видела ли его Донна хоть раз улыбающимся? Кажется, нет, но не прочь увидеть снова. «Взбирайтесь на следующую гору», — посоветовал ей Ибрагим. Глядя, как Богдан уходит по пирсу с Фрэнком Андредом-младшим, Донна обдумывает, «Сможет ли она подступиться к такой горе, как Богдан?» Доев крошки шоколадной глазури, она принимается за вафельный рожок. «Вся шайка в сборе», — отмечает Крис. «Готова?» «Готова», — кивает Донна. Она смотрит, как Элизабет идет по набережной. Джойс торопится за ней, пытаясь на ходу разгладить помявшееся в пути платье. Они обходят Лотус, обходят Рейндж-Ровер. Джойс замечает их машину и радостно машет. К конспирации ей еще учиться и учиться. Донна машет в ответ. Джойс, судя по всему, в восторге. Джойс с Элизабет направляются к неприметному белому фургону, припаркованному у перил набережной и огороженному предупредительной лентой. На борту фургона надпись «Т.Х. Харгривс. Перила и ограждение. Возьмёмся за любую работу». Элизабет, а следом и Джойс перешагивают ленту. Кто-то изнутри открывает заднюю дверцу фургона и обе забираются внутрь.